Глава сорок с е д ь г а й притулился на дополнительном месте в проходе самолета, направляющегося в Хьюстон. Несчастный, беспокойный и такой же неуместный, как и крошечное откидное сиденье под ним, торчащее на дороге и нарушающее симметрию салона. Тем не менее он был твердо уверен, что находится на верном пути, и все преграды лишь усиливали его упрямую решимость. С утра Джерард был в участке. По его словам, прилетел из Айовы. Он выразил сожаление по поводу трагической кончины Чарльза, однако заметил, что покойный никогда не отличался осторожностью. Какая досада, что несчастье случилось именно на яхте Гая. г а й сумел ответить на вопросы, не проявив никаких эмоций. Детали исчезновения тела казались ему теперь совершенно несущественными. Гораздо сильнее тревожило присутствие Джерарда. Он опасался, как бы Джерард не выследил его в Техасе. Чтобы подстраховаться, Гай не стал сдавать билет на самолет в Канаду и четыре часа сидел в аэропорту, ожидая рейс до Хьюстона. в Прочем, это были ненужные предосторожности. Джерард обмолвился, что сегодня же вернется во Йову поездом. Гай снова огляделся по сторонам, на этот раз смелее и внимательнее, чем в первый. Никто из пассажиров не проявлял к нему никакого интереса. Толстый конверт во внутреннем кармане хрустел, когда Гай склонялся над лежащими на коленях бумагами, полученными от Боба отчетами по работе над плотиной. Гай не мог читать журналы. Не хотел смотреть в окно, однако был способен на механическое запоминание, а в отчетах многое следовало зазубрить наизусть. Среди бумаг он обнаружил страницу, вырванную из британского архитектурного журнала. Боб обвел одну колонку красным карандашом. Гай Дэниел Хейнс, самый заметный архитектор из всех когда-либо появлявшихся на американском юге. Его первой независимой работой, выполненной в возрасте 27 лет, стало простое двухэтажное здание, получившее известность как Питтсбургский универмаг. Возводя его Гай Хейнс руководствовался принципами изящества и функциональности, которым остается верен до сих пор и благодаря которым его искусство достигло сегодняшних высот. Именно на неуловимое понятие изящества следует опираться, желая понять гений этого мастера. Ведь прежде современная архитектура изяществом не отличалась. Лишь Хейнс сумел увидеть его в классике нашего века. Вышедший из-под его рук главный корпус знаменитого флоридского клуба Пальмира называют американским Парфеноном. Внизу колонки под пунктирной линией была приписка. Когда верстался номер, мистера Хейнса назначили в консультативный инженерный комитет плотины, строящийся в канадской провинции Альберта. Сам он говорит, что его всегда интересовали мосты, и следующие три года он будет счастливо работать над этим проектом. Счастливо, пробормотал Гай. Вот подобрали же слово. Когда автомобиль пересекал главную улицу Хьюстона, городские часы пробили девять. В аэропорту Гай отыскал адрес Маркмана в телефонной книге, сдал багаж в камеру хранения и сел в такси. Он не ждал, что все получится легко. Едва ли в девять вечера Маркман окажется дома, один, да еще в настроении сесть и послушать незнакомого человека. Нет, либо дома его не будет. Либо выяснится, что он переехал в другой район, а то и в другой город. Поиски могут занять не один день. Притормозите у гостиницы, попросил Гай. Он зашел и снял номер. И сделав этот обычный предусмотрительный шаг, сразу приободрился. Оуэн Маркмен действительно не проживал по адресу на к л е б е р н с т р и т Такси подвезло Гая к компактному многоквартирному дому. Встреченные в коридоре жители и комендант дома смотрели на Гая подозрительно и старались уклониться от его расспросов. Никто не знал, где найти Маркмана. Наконец комендант прямо спросил: «А вы часом не из полиции?» Нет, Гай невольно улыбнулся. Уже на крыльце его остановил мужчина и с неохотой сообщил, что Маркмана можно встретить в одном кафе в центре города. Игай действительно нашел его в з а б е г а л о в к е при аптеке, где п р о д а в а л а с ь в с я к а я всячина и можно было выпить. Маркман сидел за стойкой в компании двух женщин, которых не стал представлять. При виде Гая он слез с табурета и слегка вытаращил темные глаза. За прошедшее время его длинное лицо потяжелело и сделалось менее привлекательным. Маркман опасливо смотрел на Гая. Спрятав большие ладони в карманы кожаной куртки. Вы меня помните? – произнес Гай. Ну, допустим. Я хотел бы с вами поговорить, не надолго. Гай осмотрелся и пришел к выводу, что лучше пригласить Маркмана в гостиницу. Я остановился в Райсе. Маркман неспеша смерил Гая взглядом с головы до ног и ответил после долгой паузы: хорошо. Проходя мимо кассы, Гай заметил полку с напитками. Наверное, вежливо было бы угостить Маркмана. Вы пьете виски? Маркман чуть расслабился и сказал: «Я пью колу, но не прочь в нее что-нибудь добавить». Гай купил виски и несколько бутылок кока-колы. В полном молчании они доехали до гостиницы, поднялись на лифте и вошли в номер. Гай уже перебрал и отмел десяток вариантов. Шли минуты. Оуэн сидел в кресле, положив ногу на ногу, и изучал Гая с равнодушным недоверием, смакуя виски с колой в высоком бокале. Как? Нерешительно начал Гай. Что как? Как бы вы поступили, если бы знали, кто убил Мириам? Маркмен резко опустил ногу на пол и выпрямился. Брови у него сошлись в прямую черную линию. Вы? Нет, но я знаю кто. Кто? Гай пока не понял, что стоит за реакцией Маркмена. Ненависть, возмущение, гнев. Знаю и намерен в самом скором времени поставить в известность полицию. Гай помялся. Ее убил человек из Нью-Йорка по имени Чарльз Бруно. Вчера он погиб, утонул. Поза Маркмена стала чуть менее напряженной. А откуда вы знаете? Он вам признался? Знаю, и уже давно. Моя совесть не чиста, потому что я не сдал убийцу полиции. Гай облизнул пересохшие губы, каждый слог давался ему нелегко. Поэтому я чувствую вину за смерть м и р а м Я. Он осекся, заметив, как Маркмен равнодушно пожимает плечами и допивает остатки из бокала. Машинально Гай поднялся и смешал ему новую порцию. Поэтому я чувствую вину за ее смерть, повторил он. И должен рассказать вам, как все случилось. История очень запутанная. Чарльзом Бруно я познакомился в поезде по дороге в м е т к а л ф в июне незадолго до убийства. В м е т к а л ф я ехал, чтобы развестись. Он сглотнул. Вот они слова, которые он так долго держал в себе и наконец произнес по доброй в о л е И как же обыденно, как постыдно они звучат. г а й смотрел на смуглое внимательное лицо Маркмана. Тот уже не хмурил брови и снова развалился в кресле, закинув ногу на ногу. г а й в вспомнил серые сапоги из оленьей кожи, в которых он пришел в суд. Теперь на ногах у Маркмана были простые коричневые ботинки с резиновыми вставками по бокам. И н у поторопил Маркман. Я говорил с ним о Мириам, о том, что ненавижу ее. У Бруна была идея двойного убийства. Господи, прошептал Маркман. Этим восклицанием он напомнил б р у н о Угая вдруг мелькнула жуткая мысль, что своим признанием он может завести Маркмана в ту же ловушку, что Маркману понравится идея. И он поймает в эту западню другого ничего не подозревающего незнакомца, и так будет продолжаться бесконечно. г а й с содрогнулся и сжал кулаки. Моя ошибка была в том, что я вообще вступил с ним в беседу. Зачем-то выложил подробности своей личной жизни случайному попутчику. Он сказал, что намерен убить ее. Нет, конечно, нет. Он просто описывал мне и д е а л ь н о е у б и й с т в о сумасшедший, психопат. Я не стал слушать и послал его к черту. Думал, что навсегда от него отвязался. Мыслями Гай снова попал в току П. е Он вышел на платформу. За спиной хлопнула тяжелая дверь вагона. Отвязался. Вы не просили его это сделать. Нет. И он не давал понятия, что собирается. Знаете, вы бы выпили, а и сядьте уже наконец. От флегматичного скрипучего голоса Маркмана комната перестала плыть у Гая перед глазами. Этот голос был как неказистый камень, накрепко вросший в сухую землю. Гай не хотел ни пить, ни садиться. Он сидел и пил виски в купе у Бруна. Не хотелось бы, чтобы финал этой истории выглядел так же, как и ее начало. н е з в е ж л и в о с т ь он пригубил виски с водой из своего бокала, а когда обернулся, Маркман наливал себе еще. Ну что, протянул Маркман, раз это т тип и правда псих, в суде-то в общем так и решили, а? Да. Ну то есть я понимаю, на душе у вас, наверное, потом было паршиво, но если дело ограничилось одним разговором... Не вижу, с чего вам так уж себя винить. Гай изумленно уставился на него. Неужели услышанное для Маркмана ничего не значит? Может, он не до конца понял? Просто когда вы узнали? Взгляд Маркмана уже затуманился. Примерно через три месяца после убийства. Просто если бы не я... Мириам была бы сейчас жива. Гай наблюдал, как Маркман снова заливает в широкий рот омерзительную смесь виски с колой, и буквально чувствовал ее вкус. Что Маркман сделает, когда поставит бокал? Кинется на него и задушит, как Бруно задушил Мириам? Невероятно, чтобы его признание не вызвало у этого человека никакой реакции. Однако секунды шли, а Маркман продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. Гай предпринял еще одну попытку достучаться до него. Понимаете, я должен был вам рассказать. Вы единственный, кто мог горевать о ней. Вы хотели пожениться, она носила вашего ребенка. Вы ее любили. Вы. Да бросьте! Не любил я ее. Перебил Маркман ничуть не изменившись в лице. Гай застыл. В его обескураженном мозгу крутилось: он ее не любил, не любил, не любил. Все прежние умопостроения лишились основы. Не любили? Нет. Но ну, по крайней мере не так, как вы думаете. Я неплохо к ней относился. Уж точно не желал ей смерти и... Знаете, я сделал бы что угодно, если бы мог ее спасти, но при этом я был рад, что не придется на ней жениться. Я ж не хотел, она сама решила меня охамутать, для того и забеременела. Я вообще считаю, что мужчина в таких вещах не виноват. Вы со мной согласны? В пьяных глазах Маркмена застыл вопрос, рот сжался в кривую линию, как тогда в суде. Он искренне ожидал от Гая ответа, оценки его поведения с м и р е м Гай отвернулся, раздраженно махнув рукой. Ничего не сходилось. В его приезде сюда не было никакого смысла, кроме разве что иронического. Напрасно он о б л и в а е т с я потом, напрасно м у ч и т себя перед чужим ему человеком, которому все равно на это наплевать. Вы со мной согласны? повторил Маркман, потянувшись к бутылке. Гай не мог выдавить ни звука. В нем вскипала горячая, невыразимая словами ярость. Он ослабил галстук, расстегнул ворот рубашки и оглянулся на распахнутые окна в поисках кондиционера. Маркман повел плечами, явно чувствуя себя вполне комфортно. Гая накрыло совершенно нерациональное желание забить ему что-нибудь в глотку, наброситься с кулаками, растоптать. Самое главное вышибить его из состояния расслабленного благоушия, д с которым он расположился в кресле. Послушайте, тихо начал Гай. Я. Но Маркмен заговорил одновременно с ним. И стал м о н о т о н н о бубнить, не обращая никакого внимания на Гая, стоящего посреди комнаты с раскрытым ртом. Второй раз. Женился через пару месяцев после развода и сразу же началось. Уж не знаю, было бы с Мирям лучше. Сдается мне, что только хуже. Луи за месяц назад просто взяла и смоталась. А перед тем чуть не спалила дом. Большой дом, намного квартир. Он бубнил снова по хозяйски, подливая себе из бутылки, и Гай увидел в этом демонстративное неуважение, неприкрытый а ф р о н Впрочем, сам он на суде вел себя безразлично, едва ли достойно мужа убитой. Так за что Маркману уважать его? Самое п а с к у д н о е что виноватым считается всегда мужчина. Женщины такого хочешь, заболтают. Вот Луиза, если пожелает, вернется в тот дом, и ее там примут с распростертыми объятиями. А если я суну туда нос, слушайте, воскликнул Гай, не в силах терпеть это более ни секунды. Я тоже убил человека, я тоже убийца. И снова Маркман резко опустил ногу на пол и встрепенулся. Он даже быстро взглянул на окно в поисках пути к отступлению. Но испуг и обескураженное удивление на его лице были настолько вялыми и невыразительными, что выглядели издевкой над серьезным тоном Гая. Это как? Слушайте, крикнул Гай. Слушайте, я пропащий человек. Слушайте, мне конец, потому что я намерен сдаться полиции немедленно. Потому что я убийца, понимаете? Ну что, вы смотрите на меня, как будто вам плевать, и не смейте опять разваливаться в кресле? Во чего это мне не разваливаться? Марк манобеими руками вцепился в бокал, в который только что долил и виски, и колы. Я лишил другого жизни, сделал то, что недозволено ни одному человеческому существу. А вам плевать? Вроде бы Маркман кивнул, а может и нет. Так или иначе он продолжал невозмутимо прихлебывать свое п о й л о Перепутанные клубки тысяч слов бурлили в гае, сгущая кровь, вызывая прилив жара от сжатых кулаков к плечам. Ругательство в адрес Маркмана. отдельные фразы и целые абзацы из написанного утром признания смешались в одну кучу и перепутались из-за того, что пьяный болван в кресле не пожелал его слушать. Пьяный болван решил напустить на себя равнодушный вид. Наверное, дело в том, что трудно заподозрить убийцу в приличном человеке. Белоснежная рубашка, шелковый галстук, аккуратные синие брюки — все это застит людям глаза. Да и лицо его вряд ли похоже на лицо убийцы. Вот в чем ошибка, произнес Гай вслух. Никто не знает, как выглядит убийца, а выглядеть он может как угодно. Он резко встал, плеснул в бокал виски на три пальца и залпом выпил. Рад, что у меня есть собутыльник, пробормотал Маркман. Гай сел на постель. аккуратно заправленную зеленым покрывалом. На него вдруг навалилась усталость. Значит, для вас это ничего не значит. Я повидал убийц на своем веку, и м у ж ч и н и женщин. Маркман усмехнулся. На самом деле, женщины чаще остаются на свободе, выходят сухими из воды. Я не свободен и не вышел сухим из воды. Я х л а д н о к р о в н о убил человека без всякой причины. Что может быть хуже? Я сделал это потому что он хотел сказать, потому что нашлась в нем достаточная мера порока, необходимая червоточина, но где понять это прагматичному Маркману? п р а г м а т и ч н о м у настолько, что он не хочет ударить его, спастись бегством, вызвать полицию, от того, что сидеть в кресле и пить гораздо комфортнее. Маркмен качал головой, полуприкрыв глаза, будто в самом деле размышлял над ответом. п о р з о в он вытащил откуда-то к и с е т с табаком, затем папиросную бумагу из нагрудного кармана. Гай долго наблюдал за его манипуляциями, пока, наконец, не выдержал и протянул свою пачку. Возьмите. Маркман уставился на нее с сомнением. Что за сигареты? Канадские, хорошие, попробуйте. Нет, спасибо. Маркман затянул веревочку киета зубами. У меня свой любимый сорт. и с л е д у ю щ и е три минуты он вертел самокрутку. Это было все равно, что выхватить пистолет в общественном парке и застрелить первого встречного. Гай продолжал говорить, словно обращаясь к недушевленному о предмету диктофону в кресле. в Прочем, в диктофон его речь хоть как-то проникла бы. м а р к м а н же оставался непрошибаем. Интересно. Он не задумывается, что в следующую минуту г а й м о ж е т и его пристрелить. Я действовал не по своей воле, меня вынудили. Так я и скажу полиции, хотя это ничего не изменит, потому что я убил человека. Я хочу объяснить вам, в чем состояла идея Чарльза Бруна. По крайней мере ему удалось добиться внимания Маркмана, хотя бы и м и т а ц и и вежливого интереса в пьяных глазах. Но Гаю и этого было довольно. Бруно решил, что мы должны совершить убийство друг за друга. Он освобождает меня от жены, я его от ненавистного отца. Тайне от меня он приехал в Техас и убил м и р а м не предупредив меня и не спросив моего согласия. Вы понимаете? Формулировка вышла чудовищной, но г а й был рад и тому, что вообще может говорить об этом вслух. Я ничего не знал. И поначалу даже не заподозрил его. Однако несколько месяцев спустя он начал меня преследовать, угрожал свалить на меня убийство м и р а м если я не доведу до конца его проклятый замысел, то есть если не убью его отца. Суть заключалась в том, что у обоих убийств не было личного мотива, поэтому нас нельзя было вычислить по отдельности, если мы не будем встречаться. Но я сейчас не об этом, важно другое. Я действительно убил его отца. Меня сломали бесконечные письма Бруна, шантаж и бессонница. Он свел меня с ума. И знаете, я считаю, что сломать можно кого угодно. В тех же обстоятельствах я мог бы сломать вас, принудить вас к убийству. Пусть мне пришлось бы действовать другими методами, но это возможно. И на чем еще, по вашему, держатся тоталитарные государства? Или вы, Оуэн, об этом не задумываетесь? Хотя я в полиции все объясню, вряд ли ко мне проявят снисхождение. Они скажут, что я сам позволил себя сломать, что проявил слабость. Но мне наплевать, понимаете? Гай так и не смог донести ничего до Маркмана, но ему было наплевать и на это. Я готов принять любую кару, какую мне назначат. Завтра же я повторю все это в полиции. А доказать сможете? Что доказать? Доказать, что я убийца? Бутылка выскользнула из пальцев Маркмана и упала. Впрочем, виски в ней оставалось так мало, что на пол не пролилось почти ничего. Вы же архитектор, как я теперь припоминаю. Какая разница? Да есть некоторые сомнения. Какие еще сомнения? Не терпеливо спросил Гай. Да, просто, если вас послушать, то вы малость т р о н у т ы й так мне кажется. Я не утверждаю, что вы и правда чокнулись. В затуманенных глазах Маркмана явно читалось опасение, что он может схлопотать за эти слова. Убедившись, что бить его Гай не намерен, он осел в кресле еще глубже. Гай мучительно искал конкретный пример, который позволил бы объяснить д о х о д ч и в е й Вы говорите, ч т о повидали убийц на своем веку? Как вы к ним относились? Как себя с ними вели? Неужели продолжали общаться, как ни в чем не бывало? Под его пристальным взглядом Маркман вроде бы напряг мозги. Наконец он улыбнулся и изрек расслабленно. Знаете, мой принцип: живи и дай жить другим. Гая снова охватила ярость, горячими тисками сжав тело и разум, его чувства не поддавались словесному выражению, или слов для них было слишком много, чтобы выбрать самое ёмкое. Наконец оно само образовалось на языке и вылетело сквозь стиснутые зубы: полван. Маркман чуть заерзал в кресле, но не растерял флегматичного спокойствия. Меня это не касается, твердо сказал он. Не касается? Вы же часть общества. Ну так это забота общества, не моя. Маркман лениво отмахнулся. Он смотрел на бутылку виски, в которой оставалось на два пальца. Гай недоумевал. Он серьезно или попросту пьян? Наверное, серьезно. Какой резон ему сейчас лгать? И тут вспомнил, что и сам последовал тому же принципу, подозревал Бруна в убийстве и бездействовал, пока тот не начал его преследовать. Значит, так поступают все? И кто же тогда общество? Впрочем, ответ на этот вопрос ясен. Обществом, о котором Гай думал применительно к себе, был закон, свод неукоснительных правил. Истинное же общество состояло из людей вроде Маркмена, вроде его самого, вроде того же Брилхарта из Палм-Бич. Сообщил бы б р и л х а р д в полицию, если бы знал? Нет, никто бы не сообщил. Все. Предпочли бы переложить эту задачу на кого-нибудь другого. А в каких отношениях с законом был он сам? Разве не закон держал его привязанным к мирям? Он переживал из-за того, что убил человека, но другим-то людям все равно. Если никто от Маркмана до Брилхарта не хочет сдавать его, какого чёрта он сам решил сдаться? К чему этот м а з о х и з м Нет уж, он передумал. В чем конкретно состоит его вина, хоть один человек пожелает на него заявить? Разве что осведомитель, проговорил Гай. Какой-нибудь тайный агент. Точно, поддакнул Маркман. Стукач вонючий. И громко облегченно расхохотался. Гай Хмур о а с м о т р е л перед собой отсутствующим взглядом. Он нащупывал твердую землю, путь, который приведет его к истине, мелькнувшей где-то далеко впереди. Закон не равен обществу. Общество состоит из людей. которые не имеют права отнимать жизнь у других его членов, а закон имеет. Однако считается, что закон, по меньшей мере, есть воля общества, а он таковой не является. Но разве что коллективной, добавил Гай. Понимаю, что как всегда в самый важный момент идет на попятную, еще больше запутывает то, что хочет сделать простым и ясным. «М -м -м Вопросительно промычал Маркман. Голова его запрокинулась на спинку кресла, черные волосы спутались на лбу, глаза были почти закрыты. Нет. Коллективное желание наказать убийцу — это линчевание, и оно как раз противозаконно. Что вы все прицепились к линчеванию? — подал голос Маркман. Брихня это все. Нечего зря порочить Южан. Я к тому, что р а з у общества нет права отнимать жизнь. то и у закона тоже. Это если рассматривать закон как набор правил, неприкосновенных и данных нам свыше. В Конце концов закон управляет людьми, человеческими существами вроде вас и меня. Но это все логика. Знаете, о у э н в отношении людей логика не всегда работает. Логика хороша, чтобы строить дома. Ты знаешь, что материал поведет себя как надо. Главное соблюсти все правила. Однако в случае тут он потерял нить аргументации. Мысль просто оборвалась, словно наткнулась на стену. Он излагал громко и четко, но Маркман очевидно его не слышал. даже если и пытался слушать. И все же пять минут назад вина Гая была ему безразлична. Вот только что судом присяжных Гай задумался. Чего является ли суд присяжных совокупностью двенадцати человеческих существ или единым институтом исполнения закона? Любопытный вопрос. Гай вылил остатки из бутылки себе в бокал и выпил. Конечно, вас, Оуэн, это вряд ли интересует. А что вас интересует? Маркман не издавал ни звука и не шевелился. Полагаю, ничего, заключил Гай. Большие ноги Маркмена в стоптанных ботинках повисли над ковром. Пятками он упирался в пол, а муски безвольно завернул внутрь. Гай вдруг увидел в этих дурацких, вялых, б е с с т ы ж и х ногах к в и н т с с е н ц и ю человеческой глупости. В нем тут же всколыхнулась старая ненависть к пассивной глупости тех, кто мешал его работе, и прежде, чем успел сообразить, что делает. Гай злобно пнул коричневый стоптанный ботинок. Маркман не шелохнулся. Работа его ждет, работа. Надо скорее возвращаться к ней, отдумать он будет потом. Гай взглянул на часы. Десять минут первого. Здесь ночевать не хочется. Может, в ближайшее время есть какой-нибудь рейс или поезд? Он потряс Маркмана за плечо. Оуэн, проснитесь! Оуэн. Маркман пробормотал что-то с вопросительной интонацией. Нет, спать вам лучше дома. Маркман выпрямился и произнес вполне четко. Сомневаюсь. Гай взял с кровати пальто, огляделся, не забыл ли чего, хотя приехал без вещей, подумал, что есть смысл позвонить в аэропорт. Где туалет? спросил Маркман, вставая. Мне не хорошо. Гай не мог найти телефон. На тумбочке его не было. Там лежал только провод и тянулся он под кровать. Гай обнаружил аппарат на полу со снятой трубкой. Упасть случайно он не мог. Тото намеренно установил его у изножья кровати и направил трубку в сторону кресла. Гай медленно подтянул аппарат к себе. Здесь туалет то есть. Вопрошал Маркман, хлопая дверми ь шкафов. Наверное, в коридоре, ответил Гай дрогнувшим голосом. Он поднял трубку куху, послушал интеллигентное молчание. Алло. Здравствуйте, мистер Хейнс. произнес густой, вежливый и дружелюбный голос. Гай предпринял безуспешную попытку раздавить в руках телефон и сдался без единого звука, словно рухнула крепость, огромное здание безмолвно рассыпалось в пыль. Возиться с диктофоном не было времени. Разрешите войти. Наверняка у Джеррарда есть агенты в Нью-Йоркском аэропорту. Они оповестили его. Увидев Гая в списке пассажиров на рейс в Хьюстон, входите, прошептал Гай. Он встал и выпрямился, глядя на дверь. Никогда в жизни сердце не колотилось так бешено. Гай даже испугался, что сейчас упадет замертво. В голове проносились безумные мысли: бежать, атаковать, наброситься с порога. Это последний шанс. Тем не менее он продолжал стоять неподвижно. За его спиной в углу м а р к м а н а рвало надумывальником. Раздался стук в дверь, и Гай подумал, что именно так его и должны были взять врасплох в обществе пьяного до да беспамятства чужого человека, не дав привести в порядок мысли, и хуже того, ровно в тот момент. Когда добрая часть прежних идей утратила для него всякий смысл, он открыл дверь. На Джерарде была неизменная шляпа, а руки, как всегда, висели по швам. Кто это? спросил Маркман. Друг мистера Хейнса, непринужденно ответил Джерард и с тем же серьезным выражением на круглом лице подмигнул Гаю. Вы, наверное, планируете сегодня вернуться в Нью-Йорк. Гай смотрел на знакомую физиономию Джерарда, на большую родинку на его щеке, в яркие живые глаза. Джерард тоже являл собой закон, и Джерард был на его стороне, как был бы и любой, кто знал Чарльза Бруна. Теперь Гай это понимал. Наверное, он чувствовал это с самого начала, просто никогда не задумывался. Понимал он и то, что должен сдаться на милость Джерарда. Это было предопределено и неизбежно, как вращение Земли, и никакая софистика не поможет ему отвертеться. А? Поторопил Джерард. Гай раскрыл рот и сказал вовсе не то, что собирался. Забирайте меня. Вы прослушали книгу Патриции Хайсмит «Незнакомцы в поезде», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.